Текст Платона, несомненно, был магическим руководством, дорожной картой, от которой сохранился только обрывок. Он был похож на средневековую постройку на античном фундаменте и содержал слишком много разнородных элементов. Один слой заключал осколок древнего знания, остальные состояли из разводов литературной штукатурки, стройных периодов и сговорчивых главлитов – добавленных компиляторами и переписчиками. Возможно, думал Олег, греки еще в древности любили поддельную отчетность, чем и объясняется яркий след, оставленный ими в античной истории. «Верхняя дорога», — вывел он пальцем на столе. Как и следовало ожидать, на грязной доске не осталось никаких следов. Выйдя из интернет-кафе, он медленно побрел домой. Вечер был прекрасен. С берега гулко ухала нетрадиционная музыка, показала нос, сидящая на ступеньках гёрла в красной майке. У нее был очень приветливый, наверняка как-то связанный с веществами вид. Затем мимо проплыло культовое укурочное кафе, когда-то деревянная, а теперь выложенная сортирным кафелем, но все еще претендующая на андеграудный статус. За открытыми столиками сидели обгоревшие туристы из Германии, глядели на тарахтящие в метре от их лиц индийские бензоперделки и пропитывались местным колоритом. Один, свежестриженный под Гитлера, С гирляндой желтых цветов на груди успел уже, видимо, посетить местную парикмахерскую. Олег дошел до маленького домика странной витиеватой архитектуры, который, скорее всего, был когда-то португальской часовней. Не верилось, что аборигены могли вложить столько труда в совсем крохотное здание. На его стене виднелось несколько граффити, в том числе два русскоязычных. Традиционные для этой местности – «Зачем?» написанная зеленой аэрозолью и богохульная часовня непотребной матери, маленькая и черная. Олег поморщился и подумал, «Шиваид бы такого не написал. Это наверняка или Саньясин Ошо или вообще Агностик. Граффити на других языках были нечитаемы». Олег остановился в луче уличной лампы, поднял вверх согнутые в локтях руки и превратился в свастику с двумя ампутированными конечностями. Но тут же испугался, опустил руки и пошел дальше. Было непонятно, как та уже почти трехнедельная тень, которую он, словно куст конопли, выращивал в своей кабинке, отнесется к этим кривляниям под фонарем. «Измена!» Ничего. Хороший левак только укрепляет семью. Глава десятая. На следующий день Олег попробовал общаться со своим отражением в бассейне соседней гостиницы, но помешали злые и умные индийские дети. В результате он только нанюхался хлорки. Видимо, к этой практике он не был пока готов. Зато после обеда случилось нечто необычное. Это произошло, когда он уже около часа сидел в луче фонаря, созерцая черный силуэт на стене. Одновременно он старался контролировать ум, но весь контроль сводился к мысли о таком контроле, всплывавшей в промежутке между другими мыслями, которые возникали непонятно где и как, без всякого спроса. Контролирующая инстанция почему-то никогда не оказывалась наготове при появлении того, зачем ей надо было следить, зато все остальное время бодрая и звонкая была на самом виду. Ему вспомнился анекдот из античной истории, лежащий в своей бочке Диоген и Александр Македонский. «Чего ты хочешь, киник? Не заслоняй мне солнце». Ответ достойный остроумной тени. Олегу представился Александр в полном боевом облачении, окруженный короной солнечного света. Зрелище было, конечно, жутким. Философские диалоги с властями следовало фильтровать. Диогену повезло, а вот Архимеда прирезали прямо над чертежами.